Глава 50. Виктор. Иру он нашел не на улице, а в подъезде. Она сидела на лавочке в холле, бледная до синевы, и, прислонившись к стене, тяжело дышала. «Ириш!» Виктор метнулся к бывшей жене, наклонился над ней, и она открыла глаза, уставшие и больные. «Может, все-таки скорую, а?» «Не надо», вздохнула Ира, слабо улыбнувшись. У меня бывает. Я говорила на погоду. Голова просто кружится. Я уже выпила таблетку, скоро пройдет. Поможешь мне встать? Нет, возразил Виктор, наклоняясь ниже, и взял Иру на руки. Она охнула, вцепилась ему в плечо и сразу поразовела И глаза из уставших и больных стали удивленными и шальными. Ты с ума сошел! выдохнула и слабо дернула ногами, будто пытаясь освободиться. «Поставь, я и сама дойду». «Да ты невесомая», — возразил Виктор, хмыкнув. «Как Пушинка, не волнуйся, я донесу. Ты же помнишь, я всегда легко носил тебя на руках». «Витя, это когда было-то?» — возмутила Сера, пока он осторожно открывал дверь подъезда. «В молодости. Последние годы брака ты меня точно на руках не таскал. А с тех пор столько лет прошло, не мальчик уже, да и я не Пушинка все таки «Я, да, не мальчик, но ты пушинка». Больше возражать Ира не стала, наверное, поняла, что бесполезно. И Виктор спокойно донес ее до своей машины, поставил рядом на тротуар, открыл дверь, а потом помог забраться внутрь. «Домой?» — поинтересовался, садясь за руль, и Ира молча кивнула, вновь закрывая глаза. Румянец щек уже схлынул, но больше они не побледнели, и дыхание было спокойным, ровным. И Виктор, аккуратно двигаясь по наудивлению пустой дороге, решил было, что бывшая жена заснула, когда она неожиданно произнесла, распахивая абсолютно несонные глаза. «Мы сегодня разговаривали с Мариной о тебе». Виктор едва не вильнул рулем в сторону, сдержавшись в последний момент. И Ира, по-видимому, поняла, что зря начала разговор настолько резко. «Прости». Она поморщилась, касаясь ладонью лба. «Плохо соображаю». «Надо было позже, а не когда ты ведешь машину». «Ничего страшного. Продолжай, я справлюсь». «Нет, Витя, не стоит, правда. Подождём». «Доедем. Поднимешься ко мне, тогда поговорим». «Ладно, как скажешь». Спокойно согласился Виктор и неожиданно поймал в зеркале заднего вида удивленный взгляд Иры. «Что? Ты так странно смотришь на меня?» «Просто я порой тебя не узнаю». — вздохнула бывшая жена, вновь закрывая глаза. «Раньше бы ты непременно начал бы спорить, доказывать мне, что прав. И мне, как правило, проще было согласиться и сделать, как ты хочешь, чем упорствовать. Особенно если вопрос был несущественным. Я спорила с тобой только по таким вот принципиальным вопросам». «Я знаю», — кивнул Горбовский. «Точнее...» «Я это только после того, как мы развелись. Много думал, вспоминал». «Ты всегда была гибкой, Ириш, в отличие от меня. Я всю жизнь как таран, а может, и как баран. Наверное, поэтому я и... и...» Виктор запнулся, поняв, что дальнейшие рассуждения на тему его связи с Дашей могут быть неприятны Ире, а причинять ей боль последнее, чего он желал бы. Но она продолжила сама. «Поэтому ты и появился на ту свою девчонку. Это ты хотел сказать?» Горбовский прерывисто и нервно вздохнул, покосился на невозмутимое лицо Иры в зеркале заднего вида. Бывшая жена выглядела спокойной. Но кто знает, была ли она спокойна на самом деле. Сомневался он, что Ире приятен этот разговор. «Ты ее так нежно называешь, Ириш», — сказал он осторожно, поминутно косясь на бывшую жену, чтобы, не дай бог, не пропустить, если ей станет нехорошо от подобных обсуждений. Девочка. Девочкой в то время была Марина, а она... Нет, кто угодно, только не девочка. Догадываюсь. Ира усмехнулась, не открывая глаз, но в этой усмешке не было злости. Скорее усталость. Я имела в виду ее молодость. Молоденькая, но целеустремленная. Ага, очень. Виктор вспомнил Дашу и поморщился. Неприятно было думать о своем поведении в то время. Кабель без мозгов, да и только. Она и мизинца твоего не стоила, в любом случае, а я козел. Вот теперь я тебя узнаю, пробормотала Ира беззлобно. Сказал, как отрезал, безапелляционно, будто диагноз в карту написал. Но ведь правда, Ириш? Она промолчала, и Виктор решил больше не развивать эту тему. Тем более, что на горизонте уже маячил дом, где Ира снимала квартиру, и где им предстояло разговаривать о другом. Точнее. А другой. А Мариня.